Повторно Захар проснулся, когда стемнело. Едва разлепив веки, почувствовал, что хорошо отдохнул. Тело требовало движения, душа действия. Поднявшись с дивана, взял телефон. Время 11:00 ночи. Проверил сообщения. Обнаружил свой ожидаемый вопрос от Татьяны: "Всё ли с ним нормально?" "Пока да", ответил Захар. Запоздало сообразил, что слово "пока" явно лишнее. Несколько мгновений размышлял, как бы поправиться. Но на ум приходила лишь разная глупость. Он бросил мобильник на диван, чуть не попав по планшетику. Прошался по квартире, всюду включив свет. Проверил баррикаду, заглянул во все уголки, куда возможно спрятаться человеку. Никого, как и ожидалось. Убица не походил на того, кто будет сидеть часами в засаде. После Захара отправился в кухню. Поставил грецый чайник. Снова забурчал живот. Ты сколько есть будешь? Захар хлопнул себя по пузу. Времени еще в достатке. Он снова сварил пельмени и со сметаной съел. Заварил большую кружку зеленого чая. Когда выбрасывал мусор, на глаза попалась пустая бутылка из-под пива. В нос ударил слабый солодовый дух. От этого запаха затошнило. Захар поспешно закрыл дверцу мусорника. До сеанса связи оставалось 20 минут. Он перетащил в ванную стул, чай, зажёг свечо. По квартире быстро располся запах воска. Захаров спё помыть посуду. После снова проверил баррикаду. Прогулялся по квартире, размышляя. Выключить ли свет? Решил оставить. Зашёл в ванную, закрыл хлипкий замок, который, как он успел убедиться, ни от чего не спасёт. Примостился на стул. Поднял с пола нож для разделки мяса. Попробовал большим пальцем качество заточки. Жутко стал осознавать, что точно такое же лезвие побывало в его теле десятки, сотни раз. Всегда со смертельным исходом. С удивлением осознал, что впервые за всю жизнь ему не хочется выходить на связь с двойниками из параллельных миров. Страшно. Смерть в лице убийцы где-то совсем близко. Захар Коже ощущал опасность. Их уже стало слишком, слишком мало. Может быть, он один из последних Захаров по всех мирах. Шанс стать следующим в очереди за резных человеком с ашрамом возрос до громадного процента. Захар положил нож на прежнее место, сделал глоток чая. В партурас осёк терпкий вкус. Позеркалу прошла рябь. За ней ещё одна. После отражения пошло волнами. А потом снова прошла рябь. И еще одна. И еще. Захар хмыкнул. Впервые он видел такой долгий запуск канала между мирами. После очередной ряби отражение пропало. Захара смотрел алкаш. С первого взгляда стало понятно, что двойник в Деймину пьян. Он даже сидел с трудом. Земля так и манила. — Привет, — сказал Захар. — А-э-э. -э. Дояник прищурил один глаз, чтобы собеседник не двоился. В его растрёпанных волосах виднелось белое перо из подушки. На левой щеке красовалась свежая царапина. Старая серая майка вся в тёмно-малиновых пятнах от вина. "Здорово, братуха", алкаш отсалютировал полупустой бутылкой из пион. Захар искренне порадовался, что зеркало не пропускает запаха От духана в квартире двойника его, вероятно, стошнил бы в несколько раз. «А я думал, ты уже все!» Алкаша развел руками и покачнулся. «Тю-тю! Кирдык!» «Почему?» — приподнял бровь Захар. «Так тут это...» Двойник сделал глоток пива, довольно причмокнул. «Этот хмырь всех чпокнул, провел ребром в ладони по шее». «Всех?» Захар, конечно, ожидал подобного развития событий, но не думал, что оно на пороге и стучится в дверь. Ого, ага", мотнул головой алкаш. Его сальные волосы некрасиво встрепинулись. Таксиста кочка вчера на моих глазах снова провёл ребром ладонью по шее. А он говорил, что на его глазах духа и пожарника грохнули. А ещё бизнесмена грохнули до да, днях, знаешь? Нет. Захар покачал головой. Прикинь, он же только вот только начал чего-то там со своим стартапом надвиваться. Училась у чувака. И тут бац, черкнул рукой по шее. В общем, я вчера после базара с качком не смог ни с кем соединиться. Ну и подумал, что умирать трезвым скучно, а тут ты. Ты как будто расстроен. усмехнулся Захар, алкаш сделал из бутылки большой глоток, смачно отрыгнул. После обернулся, достал из пачки сигарету, сунул в рот, чиркнул жёлтой зажигалкой, затянулся противным дымом. "Расстроен", ответил он. "Я думал, что сегодня мне от того вновь провёл на ребре ладонье по шее. А тут ты Моё появление не гарантирует, что к тебе не придёт убийца. Двойник соокнул и махнул на зеркало рукой, мол, не говори ерунду. Он снова приложился к бутылке. Захар меланхолично наблюдал, как его кодык ходил вверх-вниз, пропуская в организм пиво. В этот момент дверь в ванную комнату у окаша распахнулась, на пороге возник убийца. Как обычно, в балаклаве, в чёрной толстовке. и с ножом для разделки мяса. Двойник словно ждал его появления. Молниеносно перехватил бутылку за горлышко и, поднимаясь, попытался врезать ею непрошеному гостю по голове. В краткий миг Захар верил, что окаша получится этот манёвр. Убийца поднырнул под руку двойника, одновременно делая шаг вперёд. Он оказался лицом к лицу с окашом. Нож для разделки мяса вошёл в жертву в левую сторону груди. Окравленный кончик вырвался из пены. Двойник коротко хекнул, из его рта брызнула кровь. Захар подскочил, опёрся на раковину, почти уткнулся носом в стеклянную поверхность зеркала. Убийца сделал шаг назад, выдернул нож. Капли крови разлетелись по ванной и испачкали пожелтевшую раковину. С лякнул бутылка, выпавшая из рук окаша. Убийца толкнул ногой двойника в живот. Тот сделал шаг назад, споткнулся о стул. Под ноги попался борт ванной. Не удержав расстояние, алкаш упал внутрь, предварительно ударившись затылком о стену. Повисла тишина. Захар с убийцей наблюдали за ванной. Оба ожидали, что алкаш вот-вот поднимется. Убийца подошёл, посмотрел сверху вниз на жертву, нагнулся и несколько раз ударил ножом. Каждый раз лезвие выходило с противным чавклящим звуком. Я доберусь до тебя, урод, неожиданно даже для себя, сказал Захар. Человек с ашрамом равнодушно посмотрел на свидетеля, сделал шаг к раковине, зажурчало вода из крана. Он деловито отмывал лезвие. Как и прежде, их лица находились совсем рядом, но неизмеримо далеко. Убийца выключил воду. Вытер нож о давно нестиранное полотенце. В следующий миг они встретились взглядами. «Ты следующий!» – шепнул убийца. Связь с параллельным миром исчезла. Захар снова смотрел на собственное отражение.